Глава тридцать Мы совсем справимся. Кэррин, пожалуйста, с мольбой во взгляде посмотрела я на Нерину, которая отслеживала каждое мое движение. Забери меня отсюда, кэрен Кинулся ко мне Тахир, когда воздушница лишь едва заметно кивнула и взяв меня за руку открыла портал. Простите меня. Стыдливо перевела взгляд на маму Тахира, которая удивлённо посмотрела в ответ. «За что, милая?» — спросила она. «В этом нет твоей вины». «И всё же, простите», — прошептала я, чувствуя, что меня сейчас сорвёт. Внутри будто всё стягивалось в узел, не давая организму правильно функционировать. Моё состояние походило на паническую атаку. Не ожидала я, что когда-нибудь столкнусь с подобным. Быстро ступив в пространственную воронку, я вышла посреди нашей с Нерри комнаты, закрывая лицо ладонями. Мне было так горько и обидно, ведь всё то, что судачили о моей маме, было правдой. Внутренний голос шептал, что не стоит делать поспешных выводов. Но умом я понимала одно — процент того, что мама сказала мне правду, чертовски мал. «Кэрин, как ты?» — тихо спросила Нерина, приобнимая за плечи со спины. «Даже и не знаю», — безэмоционально произнесла я. За один миг я сорвалась с обрыва и окунулась в ту грязь, в которую меня макали почти с самого рождения. «Знай, я всегда буду рядом с тобой», — ее пальцы сильнее сжали мои плечи. «Мы, когда увидели родовые метки на твоем и Тахира запястьях, сами были в шоке. На Тахире лица не было. Он так сильно волновался и переживал, а потом, по всей видимости, сделал свои выводы, и пришёл к тебе с разговором. «Можно тебя попросить?» перебила я. «Мне срочно нужно было поговорить с мамой, иначе сумасшествие не избежать». «Конечно», — заверила Нирина. «Не могла бы ты открыть мне портал домой?» «Ты не пойдёшь одна», — подруга обошла меня, вставая напротив. «Я волнуюсь за тебя и боюсь, что ты с сгоряча наделаешь ошибок. Пойду с тобой, постою поодаль, чтобы не мешать разговору. Хорошо? Так мне будет спокойнее». «Правда, от Кинара потом всё равно получу, что увела тебя из Академии». «Слишком много он берёт на себя, этот Кинар. хмыкнула я, походя сейчас на выжатый лимон. «Я не обязана перед ним отчитываться, он мне никто». «Об этом мы поговорим чуть позже», — уклончиво ответила Нерина. «Святой Улур, неужели и он имеет какое-то ко мне отношение?» — напряглась я. «Это всё наше с ним слияние магии, да?» Мне хотелось рыдать в голос, ведь я чувствовала сердцем, что да, всему виной именно это. И что это значило, оставалось только догадываться или же расспросить Нерри, так как, похоже, она в курсе всего. Вот только сейчас я была просто не в состоянии ко второй лобовой атаке в виде информации обо мне и Кинаре. Сил не было вынести еще и это известие. «Ну, я...» — начала, Снежинка. «Не говори», — отмахнулась я. Не хочу, не сейчас. Хорошо, покорно согласилась подруга. Только правду ты все равно узнаешь, Кинар расскажет тебе. А такому он не станет, молчать Кэррин. Да и не сможет. Это выше его сил. Всего за несколько дней меня вырвали из привычной жизни. Хоть она и была не самой лучшей, но она была моей. А сейчас, сейчас я даже не знала, что делать дальше. Чувствовала себя обманутой маленькой девочкой, которой всю жизнь Вешали лапшу на уши. «Всему своё время», — ответила я, не зная, как именно, но всё же собираясь силами, ведь впереди предстоял не самый лёгкий разговор. Нирина попросила представить мысленно место, куда нужно перенестись, и взяла меня за руку, прикрывая глаза. «Буквально секунда, и вокруг нас закружились воздушные потоки, унося в мой родной дом, на окраину земель Кастарии», в маленький неприметный городишко Бушьер, в котором и прошло всё моё детство. Было ли мне стыдно от того, что Нерри увидит ту халупу, в которой мы с мамой живём? Нет, не было. Как судьба распорядилась, так и есть. Кому-то достались хорошая должность, полноценная семья и хоромы, а кому-то то, что есть у меня с мамой. Я относилась к этому оптимистично, считала своё материальное положение закаливанием характера, который в будущем мне очень пригодится. Я уверенно шла к своей цели и собиралась до неё дойти, но только своими усилиями, не при помощи новоиспечённого брата и уж тем более папочки, который, по всей видимости, немерено богат. Не нужно мне от него ничего. Ни руши не возьму. Без него, желая, и дальше проживу. Если бы я была ему нужна, то он бы пришёл, обязательно пришёл, но его нет. «Боги! Да я даже лица его не знаю, о чём вообще может идти речь!» «Я возле вон тех деревьев подожду, хорошо?» — вторглась в мои мысли Нерри. «Очень тебя прошу, никуда больше не ходи, иначе меня Кинар растерзает!» Я моргнула, понимая, что стою перед калиткой ветхого домишки. Кивнула, тем самым дав обещание не подводить подругу. Внутренне дрожа от предстоящего разговора, Распахнула скрипнувшую калитку, ступая на чистый, но видавший виды двор. Шаг, ещё один, и ещё. Становилось тяжело от нахлынувших эмоций и переживаний, я даже начала опасаться, что грохнусь в обморок. Когда рука, сжатая в кулак, постучала по обшарпанной двери, а слуха коснулись шаги по ту сторону дверного полотна, то я задержала дыхание, как перед погружением в ледяную воду. «Кэрин?» Шок мамы на лице быстро сменился радостью, и она крепко обняла меня. «Дочка, хорошая моя, как ты здесь оказалась? Я так по тебе скучала. Заходи, ну же, что ты стоишь?» Она потянула меня в прихожую. «Какая форма на тебе красивая! Адептка Академии Хистерион!» Довольно улыбнулась матушка, словно и не замечая моего эмоционального состояния. «Мама», — тихо позвала я, — желая как можно скорее прекратить её восторженные вздохи. «Как твои дела? У тебя сегодня выходной?» «Мама!» — снова позвала её я, только уже громче, потому что мне начало казаться, что она намеренно избегает моего взгляда. «У меня мало времени, и я пришла поговорить с тобой». «О чём?» — удивлённо вскинула она брови. «Давай чаю попьём и поговорим». «Не хочу», — отказалась я. «Вчера мне стало плохо». «Как?» побелела лицом родительница. «Что случилось?» «Да ничего серьезного», — соврала я во благо. «Просто неправильно произнесла заклинание, и мне потребовалась магическая подпитка мага с той же стихией, как у меня». «Так», — выжидающе протянула матушка. «В общем, мне становилось все тяжелее говорить. Когда Тахир...» «Тахир?» Мама отшатнулась от меня, как от удара, хватаясь за сердце. «Что с тобой?» кинулась я к ней. Она лишь мотнула головой, плотно сжимая губы, и от этого мне стало настолько мерзко, что словами не передать. Её реакция лишь подтвердила все мои страшные опасения. «Это правда, да?» — спросила я, боясь, что сейчас сорвусь. «Правда, что у меня есть старший брат. Ты спала с женатым мужчиной». Последнее было скорее констатация факта, нежели вопрос. «Как ты могла?» — всхлипнула я. «Милая, по щекам мамы потекли слёзы». «Выслушай меня, прошу тебя!» Она смахивала их с лица, боясь ступить и шага в мою сторону. «Ты знала», — горько произнесла я, чувствуя, как мое сердце заживо вырывает из груди. «Знала и врала мне, рассказывая сказки и небылицы. Зачем? Зачем, мама?» «Да потому что не хотела, чтобы и ты жила в той же тьме и грязи, что и я». Матушка смотрела на меня взглядом, полным сочувствия и вины. Я столько лет мучила и истязала себя, что скрываю правду, что донесла до тебя неверную информацию. Но так тебе было спокойнее. Это спокойствие, созданное путём обмана. Мне хотелось уйти отсюда. Куда-нибудь, где не будет никого, только я, тишина и мои мысли. Я верила тебе. Верила, что все слова, которые летят в нашу сторону, лишь полны чепуха. Но оказывается, все они были правдивы. Ты зачала меня от женатого мужчины. Я не знала, что он женат, милая. Матушка зарыдала, утыкаясь лицом в передник. Он говорил, что свободен, что любит меня. Мы встречались несколько месяцев. Рентар говорил о свадьбе, о нашем совместном будущем. Я была счастлива и даже не обращала внимания на то, что все наши встречи проходят в безлюдных местах. Потом, когда выяснилось, что я в положении, этот мужчина, всегда такой добрый и заботливый, превратился в самого настоящего дьявола. Он смеялся надо мной, называл глупой курицей, раз я поверила его словам. А потом надел на палец обручальное кольцо и сказал, что бастарды ему не нужны, так как у него есть сын, четырехлетний Тахир. Его гордость, его отрада. что я для него лишь приятное времяпрепровождение, которое подошло к концу. Учащенно дыша, я не отводила глаз от мамы, которая утопала в собственных слезах. В груде разрастался ком ненависти и ярости к этому ублюдку. Я мысленно рвала его на куски, разбрасывая части тела по всей округе. «Ненавижу!» «Кэрин! Кэрин, деточка!» Громкий крик мамы вырвал меня из кровожадных мыслей. «Святой Улур, что с тобой?» Мои вены сияли синим, и я чувствовала ужасающий прилив сил и не могла понять, с чем это связано. Внутри что-то сильно давило и распирало, становилось тяжело дышать. «Дочка!» — испуганно обнимала меня мама, пытаясь успокоить. «Прошу, возьми себя в руки! Возьми!» Внезапно кто-то вырвал меня из ласковых объятий и вжал в каменное тело, запах кожи которого был мне хорошо знаком. «Кенар». «Дыши», — шептал он, утыкаясь носом мне в макушку и крепко прижимая к себе. «Слышишь, дыши, иначе будет сильный магический выброс. Кэрин, я с тобой. Все хорошо, капелька моя. Мы со всем справимся. Теперь у тебя есть я».